Глава 8 Ночь прошла спокойно, а утром путники наскоро перекусили и начали собираться в дорогу. «Пока мы сидели у костра, я подумал о том, что Вайтандар мог быть уничтожен с определенной целью», проговорил Эл, затягивая на горе сложную, изготовленную на заказ подпругу. «Насколько я понимаю, он отделяет Карсдейл от Альтадуна». Опустошив его, Рокбольд добился того, что связь между этими двумя королевствами прервалась. От Нордора и Кальдорона они отделены Кармардуном, так же, как и друг от друга. «Верно», — согласился Рад. «Это не приходило мне в голову. Значит, Рокбольду нужно, чтобы сообщение между королевствами прекратилось?» «И это говорит...» о том, что его цель не только Карсдейл и Ольта Дун. А вообще вся синишанна докончил за него Эл, похлопав горы по мощной чешуйчатой шее. Должно быть у армии синего паука больше людей, чем мы думаем. Едва ли Рокбольд решил осуществить свой план, имея только 20 тысяч воинов. Но для чего ему понадобилась эта часть пустоши? Не знаю, но было бы любопытно выяснить. Легионер подумал, что, кажется, сам раз за разом ищет повод отложить поиски сердца. Может, оно ему и не нужно вовсе? Не оставить ли его там, где оно сейчас, что если сердце личи на своем месте? Эл едва заметно покачал головой. Его обревали сомнения. Когда лошади были взнузданы и оседланы, а вещи собраны, путники двинулись в сторону Альтадаима. Тропинка вела сначала вверх, а затем, свернув на восток, шла вниз, сильно петляя и становясь то уже, то шире. — Почему бы нам не выехать на какую-нибудь дорогу? — предложил Ирт. — Наверняка здесь есть приличный тракт. — Не следует попадаться лишний раз на глаза, — объяснил рад Чем меньше людей нас видит, тем лучше. Мы не знаем, сколько соглядатых у Рокбальда. Кажется, он далеко распустил невидимые щупальца. — Совсем не обязательно кому-то знать, что мы направляемся в Алтадаим. согласился со жрецом легионер. — Ладно, — пожал плечами Ирт, — я просто подумал, что по тракту мы бы добрались быстрее. Мы ведь спешим. — Верно, — согласился Рат. Но лучше доехать живыми позже, чем умереть в миле от цели. На третий день после переправы вдалеке показались сторожевые башни города, и путники вздохнули с облегчением. Однако теперь следовало быть особенно осторожными. Люди, кто хотели их остановить ввиду близости столицы, могли пойти на отчаянные шаги. Выехав на большую дорогу, троица остановилась, чтобы обсудить, что делать дальше. Эл предлагал ехать прямо, не прячась, поскольку на тракте всегда много народа, и на них не посмели бы напасть. Раджи вполне резонно возражал, что те, кто ворвался в храм Пайры в центре города, не постесняются нескольких крестьян на дороге. Наконец, решили поехать деревнями. В конце концов, до городских ворот оставалось не так много, около двух миль. Дарон легко и стремительно бежал через лес. Мертвое тело не знало усталости. Справа и слева от вампира мелькали огни, темные причудливые силуэты сновали между деревьями. Они несли в руках факелы, чьи длинные оранжевые хвосты трепетали на ветру подобно мантиям крошечных комет. Вампир ощущал странное родство с этими существами, устремляющимися по непонятной причине на север. Они двигались в молчании, словно не замечая друг друга, словно были послушны некоему зову. «Может, у них общий хозяин?» — предположил Дарон. Но силуэтов было так много, сотни, тысячи. Сосчитать невозможно, словно армия теней двигалась в сторону Кармардуна. Ничейная земля! Это название впервые возникло в сознании Дарона и сразу стало ясным и отчетливым, заполнив собою весь разум и вытеснив остальные мысли. Да, теперь он понял, что именно туда бежали все эти тени, что мелькали вокруг него. И сам он тоже приближался к Кармардуну. За полчаса до рассвета Дарон находил какое-нибудь убежище и прятался в нем. Вначале он боялся отстать от остальных, но вскоре заметил, что они тоже стараются скрыться от солнца. После заката земля напоминала проклятое кладбище, ибо отовсюду вылезали силуэты, зажигали факелы и возобновляли свой бег, словно и не прерывали его. Однажды, когда Дарон спал, зарывшись в прокладную сырую землю, случилось нечто по-настоящему удивившее его. Он увидел сон. «Вампиры никогда не видят снов, они просто проваливаются в беспамятство или в глубокий транс, в зависимости от собственного желания. Могут вообще не спать несколько суток подряд, если есть где спрятаться от солнечного света». Но Дарон увидел сон, и тот был отчетливым и связанным. Все происходило словно в действительности. Перед ним предстали две фигуры, мужская и женская». По виду они походили на обыкновенных людей, только на месте глаз зияли черные бездонные провалы, и, казалось, некая таящаяся в них сила вытягивает душу, забирает жизнь каплю за каплей. Дорон испугался и хотел отвернуться, но пришельцы словно гипнотизировали его, лишая воли и заставляя глядеть в свои пустые страшные глазницы. В какой-то момент Дарону показалось, что он отрывается от земли и летит в бездну, затем он ощутил долгое падение и, неожиданно, обретя свободу, огляделся и обнаружил, что парит в пустоте. Вокруг простиралась лишь чернота, и где-то далеко-далеко сияли крошечными точками холодные звезды. Дарон раскинул руки и осмотрел себя. Он был невредим, только сердце по-прежнему сковывал страх неизвестности. Ему хотелось проснуться, но он не мог. Вдруг впереди возникло слабое сияние. Оно приближалось, увеличиваясь в размерах, пока не превратилось в светящийся тоннель, поглотивший Дарона. Его понесло с огромной скоростью, перед глазами все мелькало, и ничего нельзя было разобрать. Наконец полет закончился». Дарона выбросила на берег какого-то озера, плоского и круглого, покрытого мелкой рябью, дул порывистый ветер, подгоняя какие-то легкие шары. Когда один из них пролетел мимо Дарона, тот увидел, что это переплетающиеся ветки некоего растения, а, возможно, и само растение, путешествующее столь необычным образом. Оглянувшись, Дарон не увидел тоннель, Тот исчез, словно его никогда и не было. На фоне темно-синего ночного неба плыла неестественно большая грязно-желтая луна, будто покрытая бесчисленными шрамами. На горизонте показался белый треугольник. Присмотревшись, дорон, понял, что видит парус. Легкая суденушка приближалась довольно быстро, и вампир решил подождать, не причалит ли оно к берегу. Он сел на плоский камень и положил руки на колени. Прошло около получаса, и одномачтовая лодка ткнулась высоким носом в полосу мокрого песка прямо перед Дароном. Высокий человек показался над бортом, спрыгнул и уверенным шагом приблизился к Носферату. Незнакомец был худ, и Гибок, его фигуру, скрывала просторная черная накидка, расшитая небесно-голубыми магическими знаками и символами. Длинные прямые черные волосы спускались до плеч, тонкие брови казались нарисованными. Правильные черты могли бы сделать его лицо красивым, если бы его не портили бездонные провалы, зияющие на месте глаз. «Я искал тебя», — сказал пришелец тихо. «Следуй за мной». «Ты меня знаешь?» — спросил Дарон, оглядывая незнакомца с головы до ног. Тот не был вооружен, но выглядел чрезвычайно опасным. Впрочем, вампиру казалось, что лично для него никакой угрозы нет. — Да, я знаю тебя, Дарон Арра Майрено. Человек, или нет, кивнул. — Я наставник-хранитель. Мое имя Инкуб. Иди со мной. Тебе предстоит многое узнать и многому научиться. С тех пор, как ты стал свободным, ты получил много возможностей. Я научу тебя, как правильно использовать их. Ты слышал о служении? Разумеется. Ты поймешь, что в нем отныне смысл твоей жизни и что это великая честь». Наставник-хранитель махнул рукой, приглашая Дарона следовать за ним, повернулся и пошел назад к лодке. Он не сомневался, что Наспирату последует за ним, и был совершенно прав. Вампир помедлил лишь мгновение, прежде чем двинуться к лодке. Как только они взошли на борт, судна отчалило само собой. Нигде не было видно никакой команды, и поплыло к горизонту туда, откуда появилась. Инкуб стоял на носу, глядя вдаль, если так можно сказать о том, у кого нет глаз. — Вскоре мы пересядем на другое судно, — сообщил он Дарону. — Оно называется Нагальфар и принадлежит великому Молоху. На нем ты достигнешь берегов острова Черепов, где научишься всему, что должен знать хозяин. Свободный слуга кровавого. Дарон кивнул и оглянулся, В последний раз бросив взгляд На быстро исчезающий из виду песчаный берег.